58 -ое. Гуру Ларец для тех, кто, пройдя через горнило земных испытаний, сумеет удержать серебряную нить связи с учителем. Испытание на прочность связи одна из труднейших. Для кого-то это были костры, пытки, растязания зверями, для кого-то и лишение привычных условий, для кого-то и власть. Для каждого свое, но не менее трудное, чем для другого. И выдержавшие прошли через все, не порвав связи духа. Удержать серебряную нить много труднее, нежели ее установить. Об этом следует думать, ибо земная жизнь есть проверка стойкости духа, подготовка его для жизни в надземном.